Пирамидой у нас прозвали жутковатый, аляпистый дом с невероятно высокой крышей, выкрашенный в чудный, оранжевый цвет. Видимо, талантливый зодчий, дабы увековечить свое имя, трудился над этим проектом не один год. Казначей Коробовской группировки жил в обычной трехкомнатной квартире и внешне ничем не отличался от обычных людей. — Вам кого? — открывая дверь, немного хмуро спросил он. «Вас, если вы Иван Степанович Гаврилов», — располагающий, улыбнулся я. и «Э, кто вы такие и что вам от меня надо?» Проявляя некоторые признаки нервозности, спросил он и накинул дверную цепочку. «Вам не кажется, что разговаривать через дверную щель немного неудобно?» Сделав жутковато улыбчивую рожу, не ко времени спросил Макс. «Э, «Откуда мне знать, кто вы такие и с какими помыслами ко мне пожаловали?» Резонно спросил он. Может, вы хотите меня ограбить? Мы бы сделали это ночью, когда ты и твоя семья спите. Теряя терпение, ответил я, чего тебе бояться? Мы прекрасно знаем, что ты сейчас под контролем и охраны мандаринчика, но мы совсем посторонние люди, не имеющие отношения ни к нему, ни к твоему бывшему хозяину, Крабкову. Просто у нас есть к тебе серьезное дело, и, скорее всего, не бесплатное. Ладно, заходите, только учтите, если что, я заору и тогда в квартиру ворвутся два пацана, которых вы видели на скамейке. Заметана, открывай». Несмотря на то, что в руках Гаврилова был сосредоточен весь бандитский капитал, жил он довольно скромно. Типовая мебель не первой свежести, обычная посуда и сама квартира без намека на евроремонт заставляли думать, что Гаврилов либо боится светиться роскошью, либо она ему до одного места Усадив нас в потёртое кресло, он поставил перед нами пепельницу с пачкой сигарет, бутылку минеральной воды и графинчик водки. «Каждый наливает сам себе сколько хочет. Только учтите, здесь чистый спирт, настоянный на золотом корне». Садясь на диван напротив, предупредил он. «Итак, о чём у нас будет разговор?» «Разговор довольно серьёзный». Проигнорировав выпивку, начал я. «Как нам известно, вы довольно хорошо знали Валеру Крабкова». — Знал, но не так хорошо, как вы думаете. — Допустим, что это так, но вы, безусловно, в курсе того, что он погиб. — Да, я знаю, но что из этого следует? — Дело в том, что нас не меньше вашего интересует, кто послужил причиной произошедшего инцидента. — И почему вы думаете, что меня этот вопрос волнует? — наливая запотевшую минералку, вкратчиво спросил он. — Послушай, Гаврилов, не делай из нас дураков. Опять нетактично встрел ухов. Нам хорошо известно, какие функции ты выполнял в группировке Крабка. — А вот это уже игра не по правилам, — слегка возмутился Казначей. — Господа, я вас больше не задерживаю, бывайте здоровы, а когда научитесь разговаривать нормально, то я ничего не имею против нашей следующей встречи, и желательно без этого господина. Обрубком пальца он указал на Макса. — Вы разговаривайте, — стушевался Макс а я посижу на лавочке с теми пацанами. Ничего не имею против, но только ведите себя с ними осторожно. Я плохо их знаю, но по слухам ребята они отчаянные, и вместо авторучки в карманах носят совершенно другие вещи. Спасибо за предупреждение. Вставай, ухмыльнулся Макс. Я обязательно куплю им по порции пломбира, и они с удовольствием попробуют это мороженое. Макс вышел за дверь, а по побледневшему лицу Гаврилова я понял что ему известно все то, что знаем мы, и даже немного больше. — В каком ключе будем строить разговор? — промокнув салфеткой лоб спросил он. В доверительном, — лаконично ответил я. — Иначе у нас с вами получится пустышка, а это не в наших интересах. — Тогда представьтесь и желательно покажите ваши документы, а то у нас получается игра в одни ворота. Возможно, вы знаете обо мне много, а я не знаю о вас совершенно ничего. — Логично, хорошо. Я буду играть в открытую, но и от вас попрошу взаимности. Только обусловимся об одном — если у нас ничего не получится, то мы напрочь забываем друг о друге. — Прекрасное дополнение, и я с ним полностью согласен. — Так кто вы? — Можете звать меня Константином? Протягивая удостоверение фирмы «Сокол», ответил я. — Мы работаем частным порядком и никакого отношения к милиции не имеем. — Сыщик, значит? Переваривая информацию, задумчиво произнес Гаврилов. «Частный сыщик! А все частные сыщики раньше служили в органах?» «Да, потому что органы были другие». «И чьи же интересы ныне представляет эксмен Гончаров?» «Интересы хозяйки дома, на который ваш знакомый совершил налет». «Вы не по адресу?» «Погодите, я не собираюсь обвинять ни вас, ни его. У меня совершенно иная цель. Мне нужно узнать» кто он отравил группировку Коробкова на дом Арбузова и при этом сам остался живым и невредимым. Как мне известно, ваши товарищи ничего, кроме смерти, в том доме не нашли. Обещано им было довольно много. Если мы найдем заказчика, то, уверяю вас, некоторая компенсация будет вам причитаться. — Из каких денег и в каком объеме вы планируете выплату этой компенсации? Дернув носом, на наживу, деловито спросил казначей. «Мне придется немного приоткрыть вам занавес», — подумав со скрипом, признался я. Дело в том, что заказавшая эту акцию особо, доподлинно знала, что вся бригада коробка погибнет. Для нее важна была только кутерьма и переполох перестрелки, что, как вы знаете, и произошло. В то время, когда внимание хозяев дома было направлено исключительно на отражение налета, заказчица нападения преспокойно проникла в дом через черный ход и сделала свое дело». Мне неизвестно, удалось ли ей за столь короткое время найти тайник. Но такая возможность не исключена. Скажу больше, даже если она в ту ночь и не сумела утащить драгоценности, то уж примерное их местонахождение знает наверняка. Я понимаю, что полученная от меня информация может быть полезна вам одному, и вы попросту прорвете со мной связь. Но предупреждаю, играть в эту игру одному мы вам не позволим, даже если сюда подключится мандаринчик со всей его губкомпанией. «Не надо так много говорить, я все давно понял, и прошу вас сообщить мне конкретную сумму вознаграждения. Она будет зависеть от того, насколько потянет все похищенное то особое добро. Я планирую отдать вам 25 процентов». «Вы не очень умный человек», — разливая спирт, сухо сообщил мне Гаврилов. «Я действительно прорываю с вами все отношения и буду действовать исключительно в своих интересах». «Выпей и убирайся вон, мент поганый!» «Спасибо!» — улыбнулся я, поднимая рюмку. «Жалко, что дружеской беседы у нас не получилось. Значит, выпьем прощальную чарку. Значит, так!» — поднимая рюмку, согласился он. «Нет, не так!» — возразил я. И, набрав полный рот спирта, расчетливой стойкой, выплеснул в его поскудные глаза. Он орал и катался по полу так словно ему ампутируют член вместе с мошонкой, без его согласия и анестезии. Не весть откуда, выскочила жена и набросилась на меня с кулаками. Это было не страшно. Я ожидал сидящих на скамейке пацанов и уже снял комбат с предохранителя, когда увидел Макса. Видимо, плечом он просто-напросто высадил дверь и теперь стоял посреди квартиры, толком не зная, куда бросаться. «Иваныч, какие проблемы?» Не решаясь вступить в борьбу с растрепанной женщиной, ошалело спросил он, «Что ты сделал с этим идиотом?» «Ничего страшного». Отчаянно отбиваясь от изверевшей стервы, ответил я, «Немного освежил его спиртом». «Где пацаны?» «Все в порядке. Пацанчики в полной отключке. Я подарил им по две дозы, которые они тут же вкололи. Наркоши из банды мандаринчика, шваль. А пушечки у них я позаимствовал до лучших времен. Что делать-то?» — Да тащи ты от меня эту суку, не ровень час она мне глаза выцарапает. — Да -ка, как же я ее? Неловко подступая, глупо спросил Ухов. — Баба все-таки, с какого конца ее брать? Был бы мужик. — Идиот! — закрываясь журнальным столиком, заорал я. — Но стукни ее чем-нибудь или выдерни из-под нее ноги. Макс, она же сдерет всю красоту с моего лица вместе с кожей. — А как же мне ее с подручней? Баба она есть баба намотав пышные русые волосы на руку макс потащил мою обидчицу на диван поставив журнальный столик на место я целиком и полностью занялся гавриловым навалившись на него всем своим немощным телом перво наперво я скрутил ему руки и выхватив браслеты ловко защелкнул их на запястьях после чего стащив одну штанину удачно завязал ее на цепи наручников получившийся смешной комок Продолжал выть, жалуясь на отсутствие свободы и зрения. «Тебе, корешок, оно вообще скоро не понадобится!» Зловеще утешил я страдальца. «Теперь наш разговор переходит в качественно новую фазу. Теперь мы будем тебя убивать!» Пнув его по заднице, торжественно заявил я и заткнул его рот салфеткой. «А на мандариновских пацанов ты даже не надейся! Обколоты, они балдеют под лавкой!» «Макс, как ты думаешь?» Его лучше удавить или черепом о стену. По мне так лучше сначала удавить, а уж потом разможить голову. Оно вернее будет. Придерживая застывшую от ужаса женщину, обстоятельный со вкусом разложил кровожадный замысел Макс. А бабу потом подвесим в ванной. Вроде бы как она убила своего мужа и от горя повесилась сама. Красиво получится, комар носу не поточит. Бо-бо-бо-бо, Протестовал наше решение Гаврилов и я вытащил из его пасти кляп. — Ну что, будем говорить или по-прежнему строить глазки? — Я скажу все, что знаю, но только от выручки. Вы заплатите мне сорок процентов. — Проехали, теперь не цента. Или ты говоришь, или сдыхаешь. Вытаскивая ремень, сурово заявил я. За тобой право выбора. — Я выбираю жизнь, — отплевавшись официально заявил Гаврилов. — Но где гарантия того, что получив информацию? «Вы меня не удавите!» «А где гарантия, что, выдав нам информацию, ты не нашлёшь на нас мандариновскую бригаду?» В то он ему спросил я. «Даю вам честное слово!» «Свое честное слово заткни себе в задницу!» «Мы уже имели счастье столкнуться с твоей порядочностью, и нам этого хватило за глаза!» «Как зовут твою жену?» «Виктория, а что?» «А то, что сейчас твоя прекрасная победа сядет в нашу машину!» и поедет в одно укромное место. Живой ты ее получишь, только после того, как мы провернем операцию. Другого выхода я не нахожу, но если ты с этим не согласен... — Согласен, согласен! — торопливо пролепетал он. — Вика, ты тоже согласна? — Конечно, согласна! — мгновенно оправившись, кокетливо ответила она, адресуясь к Максу. Надо полагать, прижал он ее достаточно откровенно. — Эти парни, в отличие от тебя... «Действительно похоже на мужиков! Господа, я к вашим услугам!» «Не гони коней, дамочка!» Удобно усаживая свою жертву на диван, приостановил ее порыв ухов. «Сперва мы должны выслушать твоего муженька! Докладывай, дебил!» «Особенно многого сказать мне нечего, но могу сообщить, что Валерку подписала какая-то деревенская баба по имени Люба». О боже! Стены задрожав, обрушились вокруг и небо стиснуло мой лоб, как раскаленный круг. Невольно воскликнул я словами Оскар Уальда. Но какой же я глупец! Разгадка лежала на самой поверхности, а у меня не хватало сообразительности, чтобы просто поднять и взять ее голыми руками. Чертова головоломка! Наконец-то начала приобретать реальные контуры. В машину ее Макс, привязывая хозяина кронштейну отопительной батареи, распорядился я. Пришвартую ее наручниками к сиденью, а я пока положу этому ублюдку пожрать. И еще, если у тебя осталось, то дай тем аглоедам попарить доз, может быть, окочурятся. Словом, включаемся в работу». «Слушаюсь, начальник», — увлекаемый Викторией, Будер ответил Макс. «Ты ему еды-то побольше оставь, видал, какая кобылка, с ней за ночь не управишься». «Кончай болтологию», — открыв холодильник, отрезал я. Работаем аккуратно гумана, Вика, что любит твой супруг? Копченую колбасу или сырая сосиски? Не беспокойтесь, он жрет все подряд. Ваня, он и есть Ваня. Когда будете выходить, захлопните дверь, ключи я взяла. Кинув неразумному казначею палку колбасы, я было пошел к выходу. Невесть, откуда взявшийся спаниель, смешал мои карты. Ночным ворюгой он выскочил у меня из-за спины и вцепился зубами в свободный конец колбасы. Началась натуральная драчка. Связанный Гаврилов никак не хотел уступить свою долю озверевшему псу, и потому яростно отстаивал положенный ему харч. — На досуге разберетесь, — захлопывая дверь, сказал я. — По-моему, спаниель намного порядочнее своего хозяина. По дороге в Излучино мы завезли наше неожиданное приобретение на дачу и сдали ее из рук в руки при милки. «Моя помощь нужна!» — вылепился в оконном проеме тесть. «Господин полковник, оставьте свою неуемную энергию для Верунчика, она ей еще может пригодиться!» «Осел!» — обозвал меня полковник и захлопнул окно. Три детка из деревни Излучино сидели в той же самой позе, что я их оставил три недели назад. Ацелютовав сигналом, дернувшимся мне навстречу старичкам, я проехал дальше, вглубь деревни, до дома Екатерины Геннадьевны. И здесь все было по-старому. Старуха мучила очередную гильзу Беломора и советовала дочери, как выгодней подкапывать молодую картошку. Работая в классической ракообразной стойке, Люба отбрехивалась, якобы ненароком, отбрасывала в мать только что вырытые клубни. Увидев нас, Старуха сплюнула окурок и, вытянув длинную шею из грузного тела, выжидательно уставилась на меня. — Бог мой, ты это ж наш старый знакомый. Любонька, немедленно ставь чайник. Вытирая седые усики, разволновалась бабка. — Как дела, сердешный? — Хуже не придумаешь, родная, — в тон то ей ответил я. — Получается, что ваш брат вместе с тем мужиком по имени Синицкий померли. Ой, да как же так? навалившись могучей грудью на костыль заухала старуха не иначе как апитпетка все это устроил и сам лег рядом чтоб земля вокруг него горела змеиным пламенем старухи я не верил и потому решил действовать из подвале отдав ее на растерзание максу я вплотную подошел к теме а вы уважаемая любовь отлично выглядите проходя обслед за женщиной на летнюю кухню и, поднимая только что сброшенный рабочий ботинок, отпустил ей лживый комплимент. — Куда там? Вы мне льстите, мужчина! — зажигая комфорку, грустно ответила она. — Уже больше десятка лет хожу чистенькая. Кому я нужна? Ты посмотри на мою морду. Нос валенком, щеки мочалом, а глаза плывуном. Сисек нет, жопа как холодильник. Таких, как я, только солдатам на потребу отдают. А ведь я баба, я хочу жить, мне скоро шестьдесят. Но кроме своего мужа, дебильного дядюшки, до да десятка алкашей, я никого и не видела. Я знаю, зачем вы приехали сюда. — Зачем же? Не зная, то ли удивляться, то ли прикинуться всезнайкой, спросил я. — Это уж от тебя зависит. Как ты поведешь наш разговор? Может так получится, что я все забыла напрочь? — Такого не получится. Повертев у ее носа ботинком, я сразу же отрезал ей все пути к отступлению. — Косатка! Ты так наследила в подвале, что и дураку станет ясно, что ты там была, а кроме того, раскололся один из членов банды Коробкова, зажата ты железно, а против лома нет приема. — Супротив другого лома! — смеясь, ответила она, и выплеснула мне в морду еще не закипевший чайник.